1408. Каждый писатель, работающий в жанре ужастиков, должен написать как минимум по одному рассказу о похороненных заживо и о комнате призраков в гостинице. Это моя версия последнего рассказа. Необычность его состоит в том, что я не собирался доводить его до логического завершения. Написал 3 или 4 страницы в качестве части приложения к своему учебнику Как писать книги. чтобы показать читателям, как изменяется рассказ от первоначального наброска ко второму. Главным образом мне хотелось привести конкретные принципы, которыми я руководствуюсь при создании своих произведений. Но случилось нечто очень приятное. Рассказ соблазнил меня, и я дописал его до конца. Я думаю, что у разных людей разные страхи, и в ряде последних не счесть. Я вот не понимаю, почему у некоторых мурашки бегут по коже при упоминании перванских бумс-лангов. Но ведь бегут. Так вот, этот рассказ пугал меня, пока я его писал. Первоначально он появился как часть аудиокниги, которая называлась Кровь и дым, и аудио он опугал меня больше, чем рукопись, напугало до смерти. Но номера отелей обычно сами по себе вызывают страх, не так ли? Входя в номер, по неволе задаешься вопросом, сколько людей спали до тебя на этой кровати, сколько среди них было больных, сколько сумасшедших, сколько думали о том, чтобы прочесть несколько строк из Библии, что лежит на прикроватном столике, и повеситься в стенном шкафу у телевизора. Бррр. В любом случае, давайте проверим, а? Вот ваш ключ, и вы можете не торопясь прикинуть. Что дадут в сумме эти четыре невинные цифры? Вот он, номер, чуть дальше по коридору. Первое. Майк Энслин ещё открывал вращающуюся дверь, когда увидел Олину, менеджера отеля Дельфин, сидящего в одном из больших кресел вестибюля. У Майка упало сердце. всё-таки мне следовало привести с собой адвоката, подумал он. Что ж, уже поздно. И даже если Олен попытается возвести ещё один кордон или два между ним и номером 1408, может это не так уж и плохо. В его книге появится несколько лишних страниц. Дверь только оказалась за спиной Майка, а Олен уже направлялся к нему, протягивая пухлую руку. Дельфин располагался на 61-й улице, в шаге от Пятой Авеню, невысокое, но красивое здание. Мужчина и женщина в вечерних туалетах прошли мимо Майка, когда тот пожимал протянутую руку менеджера, предварительно переложив небольшой чемодан в левую руку. Женщина, блондинка, была естественно в чёрном, и лёгкий цветочный аромат её духов символизировал Нью-Йорк. На мезонине кто-то играл в баре день и ночь. Ещё один штрих неподражаемой атмосферы Большого Яблока. Мистер Энслин, добрый вечер. Мистер Олин, есть проблемы? Олин замялся, оглядел маленький уютный вестибюль, словно прося помощи. У регистрационной стойки слегка помятый мужчина, обычное дело после длительного перелёта в салоне бизнес-класса, обсуждал какие-то нюансы, связанные с заказанным номером с женщиной в изящном чёрном костюме. который мог сойти из вечерней наряд. В отеле всем спешили прийти на помощь, за исключением мистера Оллина, попавшего в лапы писателя. Мистер Оллин, повторил Майк. Мистер Энслин, могу я поговорить с вами в моем кабинете? Конечно, почему бы нет? Этот разговор усилит раздел, посвященный номеру одна тысяча четыреста восемь, добавит зловещности, которую обожают читатели его книг. Но это ещё не всё. До этого момента полной уверенности у Майка Энслина не было, несмотря на серьёзную подготовку к этому визиту. Теперь же он ясно видел, что Олин боится номера 1408, боится того, что может случиться с Майком в эту ночь. Разумеется, мистер Олин, Олин, радушный хозяин, протянул руку к чемоданчику Майка: "Позвольте Я сам донису, ответил Майк. Там ничего нет, кроме смены белья и зубной щетки. Вы уверены? Да, кивнул Майк. Счастливая гавайская рубашка уже на мне. Он улыбнулся. Пропитана особым составом, запах которого отгоняет призраков. Олин не улыбнулся. Вздохнул. Маленький толстячок в тёмном сшитом по фигуре костюме с вязаным галстуком. Очень хорошо, мистер Энслин. Идите за мной. В вестибюле менеджера отеля казался нерешительным, чем-то даже напоминал побитую собачонку, а вот в кабинете, обшитом дубовыми панелями с картинами на стенах, Дельфин открылся в 1910 году, но хотя книгу опубликовали бы и без таких подробностей, Майк не поленился заглянуть в подшивки давних газет и журналов, вновь обрёл уверенность. Пол устилал персидский ковёр. Мягкий жёлтый свет двух торшеров располагал к непренуждённой беседе. На столе, рядом с ящичком для сигар, стояла лампа под зелёным абажуром. С другой стороны ящичка для сигар лежали три книги Энслена. В мягкой обложке, конечно же, в твёрдой его ещё не издавали. Мой хозяин тоже провёл подготовительную работу, подумал Майк. Майк опустился в кресло перед столом. Он ожидал, что Олин сядет за стол, Но тут удивил его, сел рядом с Майком, положил ногу на ногу, потом наклонился вперёд, прижав круглый животик к колену, коснулся ящичка для сигар, сигару. Мистер Энслин при имного благодарен, но не курю. Взгляд Олины сместился на сигарету за правым ухом. В не столь далёкие времена Репортёры, чтобы не лазить лишний раз в карман, случалось засовывали сигарету за ленту шляпы с мягкими полями, рядом с нашивкой пресса. Майк настолько сжился с этой сигаретой, что поначалу и не понял, куда смотреть мистер Оллин. Потом рассмеялся, вытащил сигарету из-за уха, посмотрел на неё, перевёл взгляд на Оллина. Не курю 9 лет. Старший брат умер от рака лёгких. Я бросил курить после его смерти. Сигарета за ухом. Он пожал плечами. Где-то напоминание, где-то свою вере, как гавайская рубашка, вроде сигарет в коробочках со стеклянной крышкой и надписью «Разбить стекло при чрезвычайных обстоятельствах», что люди кладут на стол или закрепляют на стене. В номере одна тысяча четыреста восемь разрешено курить, мистер Ролин. На случай, если разразится атомная война. Раз уж об этом зашла речь, разрешено. Отлично, воскликнул Майк. Хотя за этого можно не волноваться. Мистер Оллин вновь вздохнул, но этот вздох уже не был столь безутешным, как в вестибюле. Да, кабинет даёт о себе знать, подумал Майк. Кабинет Оллина, его владения. Даже днём, когда Майк приходил с адвокатом Робинсоном, как только они пришли сюда, Оллин заметно успокоился. Почему бы и нет? Где ещё можно чувствовать себя хозяином, как не в собственных владениях? А кабинет у Олина получше, чем у многих. Хорошие картины на стенах, хороший ковёр на полу, хорошие сигары в деревянном ящичке на столе. Многие менеджеры вели здесь дела, начиная с 1910 года. По-своему это тоже визитная карточка Нью-Йорка. как блондинка в чёрном платье с оголёнными плечами, запах её духов, невысказанное, но явное обещание утончённого нью-йоркского секса в предрассветные часы. Вы по-прежнему думаете, что мне не удастся отговорить вас от реализации вашей идеи, спросил Олин. Уверен, что не удастся. Майк вернулся к Гарету за ухо. Он не смазывал волосы маслом, как многие его прежние коллеги, носившие шляпы с мягкими полями, но сигареты всё равно менял каждый день, как нижнее бельё. За ушами тоже выступает пот, и когда в конце дня Майк оглядывал сигарету, прежде чем бросить её в унитаз, видел желтовато-оранжевое пятно на тонкой белой бумаге. Сигарета в руке не усиливала желания закурить. Теперь он уже представить себе не мог Как почти 20 лет выкуривал по 30, иногда 40 сигарет в день. Скорее мог объяснить, почему он это делал. Олин взял со стола три книжки. Я искренне надеюсь, что вы ошибаетесь. Майк расстегнул молнию бокового отделения чемодана, достал мини-диктофон Sony. Вы не будете возражать, если я запишу наш разговор, мистер Олин? менеджер махнул рукой, Майк нажал на клавишу рекорд, загорелась маленькая красная лампочка, бобины начали вращаться, пленка пошла. Олень тем временем тасовал книжки, читая названия. Всякий раз, видя свою книгу в чьих-то руках, Майк Энслин ощущал самые разные чувства: гордость, неловкость, удивление, пренебрежение и стыд. Как бизнесмен стыд он не испытывал. Последние 5 лет они обеспечивали безбедное существование, и ему не приходилось делить прибыль с автором идеи. Книжные шлюхи называл таких его литературный агент, возможно, из зависти, потому что он не только писал книгу, но и сам разрабатывал её концепцию. Хотя после того, как первая книга прошла на ура, было понятно, что только полный кретин мог проглядеть такую концепцию. А ведь думали, что после Франкенштейна И невесты Франкенштейна ловить в этой области уже нечего. Однако он окончил Айовский университет, учился с Джейн Смайли. Однажды участвовал в семинаре Стэнли Элкина. Айовский университет основан в 1847 году, славится литературными традициями. Смайли Джейн родилась в 1950-м, современная популярная американская писательница. Элкин Стенли, родился в 1930, известный американский писатель, профессор литературы, лауреат многих литературных премий. Мечтал об этом не подозревали даже его ближайшие друзья, а публиковаться как молодой поэт еле. И когда Олин начал вслух произносить названия книг, Майк пожалел, что включил минидиктофон, потому что знал, что позднее, слушая запись, будет ловить в голосе Олина нотки презрения механически он коснулся сигареты за ухом 10 ночей в домах с призраками читал Олин 10 ночей на кладбищах с призраками 10 ночей в замках с призраками он посмотрел на Майка и уголки его губ изогнулись в лёгкой улыбке чтобы написать эту книгу вы побывали в Шотландии не говоря уже о Венском лесе. И всякий раз ваши налоги уменьшались на затраченные на поездки суммы, верно? В конце концов, охота за призраками ваш бизнес. Вы сказали всё, что хотели. Вы очень трепетно относитесь к этим книгам, не так ли? Да, трепетно. Но пренебрежением к ним меня не пройдёшь. Если вы надеетесь критикуя мои книги, убедить меня уйти из вашего отеля, нет, не отнюдь. Простое любопытство, ничего больше. Я послал за ним и Марселя. Он в дневной партии. Два дня назад, когда вы впервые обратились с вашей просьбой, требованием, не просьбой, и это по-прежнему требование. Вы слышали мистера Робертсона. Закон штата Нью-Йорк, не говоря уже про два федеральных закона о гражданских правах. Запрещает вам отказать мне в найме конкретного номера, если я хочу снять этот номер, и он свободен. А номер 1408 свободен. В наши дни номер 1408 всегда свободен. Но мистер Роллин не собирался уходить от избранной им темы для разговора, трёх последних книг Майка, попавших в список бестселлеров New York Times, пока не собирался. Он перетасовал их в третий раз. Жёлтый свет ламп отражался от глянцевых обложек, на них преобладал пурпурный цвет. Майку как-то сказали, что пурпурный цвет оптимальный для книг о призраках, обеспечивает максимальные продажи. До этого вечера мне не представилось возможности заглянуть в них, столько навалилось дел, впрочем, дел всегда хватает по нью-йоркским масштабам дельфин маленький отель. Но заполняемость у нас превышает девяносто процентов, и едва ли не каждый гость приносит с собой новые проблемы, как и я. Олень улыбнулся. Я бы сказал, что вы особая проблема, мистер Ренслин. Вы, мистер Робертсон, и все ваши угрозы. Майку его слова не понравились. Он никому не угрожал, если не считать угрозы присутствия мистера Робертсона, и его заставили. воспользоваться услугами адвоката, как человеку приходится брать в руки фомку, чтобы вскрыть старый сейф, ключ от которого давно утерян. Сейф-то не твой, подсказал ему внутренний голос, но законы штата и государства утверждали обратное. Законы говорили, что он имеет полное право снять номер 1408 отеля Дельфин, если у него возникло такое желание и никто другой не занял этот номер раньше. Он почувствовал, что Олли наблюдает за ним с той же легкой улыбкой, словно подслушивал внутренний диалог Майка, не пропуская ни слова. Чувство это было неприятным, да и вообще пребывание в кабинете Оллина вызывало крайне негативную реакцию. У него сложилось ощущение, что он постоянно оправдывается. С того самого момента, как достал мини-диктофон, обычный мини-диктофон обезоруживал противную сторону и включил его. Если в нашей беседе заложен какой-то глубокий смысл, мистер Оллин, боюсь, мне его понять не удаётся. У меня выдался трудный день. Если у вас больше нет возражений, и я могу занять номер 1408 с вашего разрешения, я хотел бы откланяться и подняться. Я прочитал одну, как вы их называете, эссе, байки. Майк называл их счётоплательщиками. но не собирался говорить об этом в слух, под запись. Даже если эту запись делал его мини-диктофон. Историю подобрал название Олен. По одной истории из каждой книги. В домах с призраками про дом Рилзбив в Канзасе. Ах, да, убийство топором какой-то человек его так и не нашли, зарубил топором всех шестерых Рилзби. Совершенно верно. И ещё о ночи, которую вы провели на могилах влюблённых в Соляске, которые покончили жизнь самоубийством, вроде бы их призраки люди видели около сидки, и ещё ваши впечатления о ночи, проведённой в замке Гардсбе. Я обнаружил, что это очень занимательное чтение, что меня удивило. Ухо Майка чётко улавливало нотки презрения даже в самых хвалебных комментариях его десяти ночей. Он не сомневался, что иногда презрение слышалось ему там, где его не было и в помине. Майк обнаружил, что трудно найти большего парнокопа, чем писатель, который верит в глубине души, что пишет чушь, но в данном случае презрение отсутствовало напрочь. Благодарю вас. Он посмотрел на мини-диктофон. Обычно красный глазок наблюдал за собеседником, ждал, когда что-то что-нибудь ляпнет. Сегодня глазок определённо следил за ним. Вот, да, я надеялся, что вы воспримите мои слова как комплимент. Волен забарабанил пальцами по верхней книжке. Я хочу дочитать их до конца. Мне нравится, как вы пишете. К собственному изумлению, я смеялся, читая о ваших приключениях, в которых не было и толики сверхъестественного в замке Гардсби. Я удивлён, что вы такой хороший писатель. И так тонко всё чувствующий и подмечающий, ожидал столкнуться с ремесленником, а не мастером. Майк уже знал, что за этим последует. Вариация Олена на тему, что такая милая девушка делает в столь ужасном месте. Всё-таки Олен не один год управлял городским отелем, принимал у себя светловолосых женщин в черных вечерних платьях, нанимал немолодых людей в смокингах, игравших старые шедевры вроде дня и ночи в баре отеля. Олень должно быть читал Пруста в свободные от работы вечера. Но они и встревожили меня эти книги. Если б я не заглянул в них, не думаю, что стал бы дожидаться вас этим вечером. Увидев адвоката с бриф-кейсом. Я понял, что вы намерены провести ночь в этом чёртовом номере, и никакие мои доводы не помогут, но книги. Майк протянул руку и выключил мини-диктофон. Маленький красный глазок его достал. Вы хотите знать, почему я копаюсь в отбросах, не так ли? Полагаю, вы делаете это ради денег, миролюбиво ответил Лолин. И я не считаю, что вы копаетесь в отбросах, Хотнють, но хотя любопытно, что исходя из моих слов, Вы пришли к такому выводу. Майк почувствовал, что краснеет. Нет, он никак не ожидал такого поворота. Он никогда не выключал мини-диктофон во время разговора, и Оллин оказался совсем не таким, как он предполагал. Меня сбили с толку его руки, подумал Майк. Эти пухлые ручки менеджера отеля с аккуратными белыми полукружиями ухоженных ногтей. А встревожило меня, более того, напугало вот что. Я читал книгу intelligentного талантливого человека, абсолютно не верящего в написанное им самим. Это не совсем так, подумал Майк. Он написал, возможно, два десятка историй, в которые верил, но опубликовал лишь несколько. Он написал множество стихотворений, в которые верил в свои первые 18 месяцев в Нью-Йорке, когда голодал на нищенское жалование в Village Voice. Но разве он верил в безголовый призрак Юджена Рильсби, шагающий под лунным светом по брошенному фермерскому дому в Канзасе? Нет. Он провёл ночь в этом доме, устроившись на грязном, вздувшемся линолеуме кухне и не увидел ничего страшнее двух мышек, пробежавших вдоль плинтуса. Он провёл жаркую летнюю ночь в развалинах Трансильванского замка, где вроде бы правил Влад Цепеш, но из всех вампиров на встречу с ним появились, правда, в большом количестве, лишь европейские комары. Когда же он за ночевал на могиле серийного убийцы Джеффри Даммера, белая в кровавых потоках, размахивающая ножом фигура возникла перед ним в два часа ночи. Но смех друзей привидения выдал его, да и сам он особо не испугался. Он мог отличить подростка, закутавшегося в простыню и размахивающего резиновым ножом, от настоящего призрака. Но Майк Энслин не собирался рассказывать всё это Ослину. Он не мог позволить себе Да нет, мог. Минидиктофон Теперь он понимал, что допустил ошибку, достав его из чемодана, выключен. Разговор определённо останется между ними. И пусть кому-то это и покажется странным, он начал восхищаться Олином. А человеку, которым восхищаются, обычно говорят правду. Вы правы. Я не верю ни в призраки, ни в привидения, ни в прочую длинноногую нечисть. Я радуюсь, что ничего этого в природе не существует, потому что не уверен, что Господь Бог смог бы уберечь нас от этих тварей. Я с самого начала занял позицию бесстрастного наблюдателя. Я, возможно, не получу политцевскую премию за репортаж о лающем призраке с кладбища Горонодежды, но явись он мне, написал бы о нём со всей объективностью. Олен что-то сказал, произнёс какое-то слово, но слишком тихо, чтобы Майк расслышал его. Простите. Я сказал нет. В голосе Оли звучали нотки извинения. Майк вздохнул. Олен принял его за лжеца. Когда разговор выходит на такой уровень, у тебя только два выхода: или выложить все козыри, или прекратить дискуссию. Почему бы нам не продолжить эту беседу в другой день, мистер Оллен? Я бы хотел подняться наверх, почистить зубы. Может, я увижу в зеркале Кевина о Молли, которая материализуется у меня за спиной? Майк начал подниматься, но Оллен протянул пухлую, сухожильными ногтями руку, чтобы остановить его. Я не называю вас лжецом, мистер Энслин, но вы не верите. Призраки редко являются тем, кто в них не верит, а если и являются, то не дают себя увидеть. Юджин Рилзби, возможно, склонял перед вами отрубленную голову в прихожей, но из кухни вы этого не могли заметить. Майк встал, потом наклонился, чтобы подхватить чемоданчик. Если это так, я могу не волноваться насчет номера тысяча четыреста восемь, правда? Как раз наоборот, возразил Олли. Должны, потому что призраков в тысячу четыреста восьмом нет и никогда не было. Что-то там есть. Я это чувствовал на себе, но это совсем не призрак. В заброшенном доме или развалинах замка ваше неверие может служить вам защитой. В номере 1408 именно из-за него вы станете более уязвимым. Не делайте этого, мистер Энслин. Я ждал вас сегодня, чтобы просить, умолять не делать этого. Из всех людей земли, которым не следует заходить в этот номер. Человек, пишущий такие веселые и такие интересные книги про призраков, занимает в списке первое место. Майк все слышал и не слышал одновременно. И ты выключил мини-диктофон, клял он себя. Он смутил меня, заставив выключить мини-диктофон, а теперь превращается в Бориса Карловфа, устраивающего у себя уикенд знаменитых призраков. Черт! А я все равно его процитирую. Если ему это не понравится, пусть подает в суд. Ему просто не терпелось подняться наверх, не только для того, чтобы провести долгую ночь в угловом номере отеля, но чтобы записать слова Олена, пока они не стерлись в памяти. Выпейте со мной, мистер Ренсли. Нет, вообще-то я. Мистер Олень сунул руку в карман и достал ключ, соединенный кольцом с тяжелой латунной пластиной, поцарапанной тусклой старой. с выгравированными на ней цифрами одна тысяча четыреста восемь. Пожалуйста, продолжил Олин, доставьте мне удовольствие, уделите еще десять минут времени. Этого хватит, чтобы выпить по стаканчику сатланского, и я отдам вам ключ. Я бы отдал все, что угодно, лишь бы убедить вас отказаться от принятого решения. Но мне хочется думать, что я знаю, когда дальнейшие уговоры становятся бесполезными. У вас до сих пор настоящие ключи, спросил Майк. Как мило. Это же чистый антиквариат. Номера Дельфина, оборудованный магнитными замками с 1979 года, аккурат тогда меня назначили управляющим. Номер 1408 единственный, который открывается обычным ключом. Не имело смысла ставить на дверь магнитный замок, поскольку он всегда пуст. Последний раз в него кого-то поселили в 1978 году. Вы морочите мне голову. Майк сел, вновь достал мини-диктофон, нажал клавишу рекорд, сказал: "Управляющий отеля заявляет, что более 20 лет номер 1408 пустует. Опять же, в дверь номера 1408 не стали врезать магнитный замок, ибо я абсолютно уверен, что работать бы он не стал". Электронные часы в номере 1408 не работают. Одни отстают, другие останавливаются. В номере 1408 узнать точное время ещё никому не удавалось. Тоже относится к карманным калькуляторам и сотовым телефонам. Если у вас есть бипер, мистер Рэнслем, советую вам выключить его, потому что в номере 1408 он начинает пикать, когда ему забуграсудится, а не потому, что кого-то заинтересовал ваш автомобиль. Он помолчал. Даже если вы его и выключите, потом он может не заработать. Единственное верное средство вынуть из него батарейки. Он нажал на минидиктофоне клавишу стоп, даже не посмотрев на надписи. Майк решил, что Олин хорошо знаком с этой моделью, возможно, наддиктовывает на неё служебные записки. На самом деле, мистер Энслинг Единственное верное средство избежать неприятностей — держаться подальше от этого номера. Не могу. Майк взял мини-диктофон, убрал. Но думаю, у меня есть время выпить шотландского. Пока Оллан доставал бутылку из бара из-под картины с изображением Пятой авеню в начале двадцатого века, Майк спросил, откуда ему известно, что в номере 1408 Не работают бытовые устройства, созданные на основе высоких технологий. Если с 1978 года там не останавливался ни один гость. Я же не говорил, что с 1978 года в этот номер не ступала нога человека, ответил Лолин. Во-первых, раз в месяц горничные делают там легкую уборку. Си я значает. Майк, который уже четыре месяца работал над книгой номера отелей с призраками, перебил его. Я знаю. Что сия означает? Легкая уборка нежилого номера означала следующее: открывались сёк, на вытиралась пыль, менялись полотенца, постельное белье, скорее всего, нет. Он даже подумал, а не следовало ли ему захватить с собой спальник. Направляясь к майку по персидскому ковру с двумя стаканами в руках, Олень словно прочитал мысли писателя. Постельное белье поменяли во второй половине дня, мистер Энслин. Почему бы вам не обойтись без фамилии? Зовите меня Майк. Вы уж извините, но так мне привычнее. Он протянул своему гостю стакан. За вас. И за вас. Майк поднял свой, намереваясь чокнуться со Алином, но тот отвёл руку. Нет, за вас. Мистер Энслин, я настаиваю. Сегодня мы оба должны пить за вас. Вам это потребуется. Майк вздохнул, Ободок его стакана звякнул по ободку стакана Олина. "За меня, вам самое место в фильме ужасов, мистер Олин. Вы могли бы сыграть роль мрачного старого дворянского, убеждающего молодую семейную пару держаться подальше от замка Рок". Олин сел. "Эту роль, славу богу, мне приходится играть не часто. Номер 1408 нет ни на одном сайте. где перечисляются места, известные паранормальными явлениями, выбросами психической энергии. После моей книги ситуация кардинально образом изменится, подумал Майк. И в туристических путеводителях среди отелей, где видели призраков, отель Дельфин не значится. Зато указаны Шерен Нидерланд, Плаза Парклейн. Мы принимаем все меры, чтобы о номере 1408 знали как можно меньше. Хотя, разумеется, всегда найдется историк удачливый и дотошный одновременно. Майк позволил себе улыбнуться. Вероника поменяла постельное белье, продолжил Олень. Я ее сопровождал. Вы можете гордиться, мистер Рэнслин. Можно сказать, постельное белье вам меняло особо королевской крови. Вероника и ее сестра служат в отеле Дельфин с тысячи девятьсот семьдесят первого или тысячи девятьсот семьдесят второго года. Ви, как мы её зовём, старейший работник дельфина. Её стаж как минимум на 6 лет больше моего. Она давно уже стала старшей горничной. Полагаю, в постельное бельё не менялось много лет, но до 1992 года она и её сестра регулярно прибирались в номере 1408. Вероника и Селеста были близнецами, и существовавшая между ними внутренняя связь, похоже, позволяла Как бы это сформулировать? Нет, нечувствительными к воздействию 1408-го они не оставались, но могли противостоять ему, по крайней мере на короткое время, которое занимала легкая уборка. Не собираетесь же вы сказать мне, что сестра Вероники умерла в этом номере, не так ли? Нет, разумеется, нет. Она ушла с работы в 1988 году по причине слабого здоровья. Но я не исключаю, что номер 1408 способствовал ухудшению её психического и физического состояния. У нас вроде бы установилось полное взаимопонимание, мистер Олен. Надеюсь, оно не исчезнет, если я признаюсь, что нахожу ваши слова нелепыми. Олен рассмеялся. Для исследователя мира призраков вы слишком большой материалист. Это мой долг перед читателями, сухо ответил Майк. Наверное, я мог просто забыть про номер 1408. Про мурлыкал менеджер отеля. Дверь закрыта, свет погашен, шторы затянуты, чтобы не выцветал ковер. Кровать застлана покрывалом, на нем меню завтрака, которое с вечера можно оставить на ручке двери. Но мне притила сама мысль. что воздух в номере станет таким же затхлым, как на чердаке, а слой пыли будет увеличиваться день ото дня. Вы думаете, я слишком пунктуален или одержим чистотой? Я думаю, что вы хороший менеджер. Пожалуй, в любом случае Ви и Си прибирались в номере очень быстро. Только входили и сразу выходили, пока Си не уволилась, а Ви не получила повышения. После этого уборкой занимались другие горничные, всегда по двое и в пару. Я подбирал только тех, кто ладил между собой, в надежде, что у них тоже была внутренняя связь, помогающая противостоять приведениям, в надежде, что такая связь есть, да. Можете посмеиваться над приведениями номера 1408, мистер Ренслин, но вы сразу почувствуете их присутствие, в этом я уверен. Чтобы не жило в этом номере, застенчивость ему не свойственна. Часто, когда у меня была такая возможность, я шёл с горничными, присматривал за ними. Он помолчал, потом с явной неохотой добавил, чтобы вытащить их оттуда, если произойдёт что-то ужасное. Слава богу, обошлось. Некоторые вдруг начинали плакать. На одну напал безумный смех. который напугал меня куда больше, чем слёзы кое-кто пал в обморок. Но повторюсь, ничего ужасного. За эти годы мне удалось провести несколько примитивных экспериментов с бипперами, сотовыми телефонами, часами. Опять же, всё обошлось, слава богу. Он вновь помолчал, потом добавил спокойным, бесстрастным тоном: одна из них ослепла. Что? Горничная ослепла? Ромме Ван Гельдер. Она стирала пыль с телевизора и вдруг начала кричать. Я спросил ее, что случилось. Она бросила тряпку, подняла руки к глазам и прокричала, что ослепла, но может видеть какие-то ужасные цвета. Они исчезли, как только я вывел ее из номера, а когда мы дошли до лифта, к ней начало возвращаться зрение. Вы рассказываете все это, чтобы напугать меня, мистер Ролан, не так ли? чтоб я не оставался ночевать в номере 1408. Да нет. Вы же знаете историю номера, начиная с самоубийства его первого жильца. Майк знал. Кевин Омолли, комивый жор, продававший швейные машинки, покончил с собой 13 октября 1910 года, оставив жену и семерых детей. Пятеро мужчин и одна женщина выпрогнали из единственного окна номера мистер Энслен. Три женщины и один мужчина приняли смертельную дозу снотворного. Двоих нашли в кровати, двоих в ванной. Женщину в ванной, мужчину сидящим на унитазе. Ещё один мужчина повесился в тёмном шкафу в 1970. -м. Генри Сторкин вставил: "Майк, это вероятно случайная смерть, эротической асфиксии. Возможно, но был ещё Рандольф Хайт который перерезал себе вены, а потом истекая кровью, едва ли не полностью отхватил гениталии. Вот это уже не эротический асфиксия. Я вот о чём толкую, мистер Энслен. Если 12 самоубийств, совершённых в этом номере за 68 лет, не убедили вас отказаться от вашей затеи. Сомневаюсь, что ахи и стоны горничных окажутся более действенными. Ахи и стоны – это хорошо, – подумал Майк, решив, что эти слова его книге не помешают. Редко кто из семейных пар, останавливавшихся за эти годы в 1408-м, вновь просили дать им этот номер. Олен одним глотком допил виски. За исключением близняжек французинок. Это правда, – он кивнул. Ви и Си бывали там часто. Майка не волновали горничные и их, как там сказал Олин, их ахи и стоны. Конечно, количество самоубийств в перечисленных Олином производило впечатление. Когда уж Майк был столь толстокожим, не сам факт, так глубинный смысл произошедшего. Только никакого глубинного смысла не было. У вице-президентов Авраама Линкольна и Джона Кеннеди была одна фамилия Джонсон. Линкольна и Кеннеди избрали президентами в год, заканчивающийся на числе шестьдесят. Линкольна убили в театре Кеннеди, Кеннеди в автомобиле Линкольн. И что доказывает эти совпадения? Ровным счетом ничего. Эти самоубийства найдут достойное отражение в моей книге, ответил Майк. И поскольку диктофон выключен, я могу сказать вам, что они. Пример явления, которое статистики называют групповой эффект. Чарльз Дикенс называл это картофельным эффектом в Ставилоне. Простите. Когда призрак Джейкоба Марли впервые заговаривается с Скруджем, Скрудж говорит ему, что он всего лишь капля горчицы на куске недоваренной картофелины. Полагаете, это смешно? В голосе Майка зазвучали ледяные нотки. в том, что связано с номером 1408, мистер Энслин, я ничего смешного не нахожу, абсолютно ничего. Слушайте внимательно. Сестра Ви, Селеста, умерла от сердечного приступа. К этому моменту она уже страдала болезнью Альцгеймера средней степени, а заболела ею в очень раннем возрасте. Однако ее сестра близняшка в полном порядке, о чем вы упомянули чуть раньше. Более того, является собой пример реализации американской мечты, как и вы, мистер Оллен, если судить по внешнему виду, при том, что вы многократно заходили в номер 1408 и выходили из него сколько раз – сто, тысячу. На очень короткое время, уточнил Оллен. Знаете, ситуация та же самая, что с комнатой, заполненной ядовитым газом. Если задерживаешь дыхание, все будет в порядке. Ну, вижу, сравнение вам не по душе. Вы, вероятно, находите его вычерным, даже нелепым. Однако, поверьте, это очень удачное сравнение. Он сложил пальцы домиком под подбородком. Возможно, некоторые люди быстрее и сильнее реагируют на обитателя этого номера. Вы ведь знаете, среди увлекающихся подводным плаванием одни люди переносят изменения наружного давления гораздо легче других. Дельфин открылся без малого 100 лет назад. Из-за этого время персонал отеля пришёл к твёрдому убеждению, что 1408 отравленный номер. Он стал частью истории этого дома, мистер Энслен. Никто не говорит о нём, как никто и не упоминает, что 14-й этаж это, кстати, свойственно большинству отелей, на самом деле 13-й, но все сотрудники это знают. Если обнародовать все факты, связанные с этим номером, получится потрясающая история, только вряд ли ваши читатели получат от неё удовольствие. Я, например, не сомневаюсь, что едва ли не в каждом отеле Нью-Йорка случались самоубийства, но готов поспорить на свою жизнь, только в Дельфине 12 человек покончили с собой в одном номере. Кстати, оставляя за кадром К Селесто Рамандю нельзя сбрасывать со счетов смерт постояльцев тысячи четыреста восьмого номера от естественных причин, так называемых естественных причин. Из сколько их было? Мысль, что в тысячу четыреста восьмом люди умирали и от так называемых естественных причин, не приходила Майку в голову. Тридцать, ответил Олин. Как минимум тридцать. Мне точно известно от тридцати. Лжете. Слова срывались с губ Майка, прежде чем он успел их остановить. Нет, мистер Энслен, заверяю вас, не лгу. Или вы действительно думали, что мы держим номер пустым из-за своей веры, или нелепой ньюйоркской традиции, может, идеи, что в каждом старом отеле должен обитать хоть один призрак, звенящий в своем номере невидимыми цепями? Майк Энслен осознал, что такая идея... пусть и не сформулированное, безусловно присутствовало на страницах его новых десяти ночей. И раздражение в голосе Олена должно быть так же раздражено, ученый разговаривал бы стуценцам, размахивающим гадальной доской, не добавил Имайку спокойствия. В гостиничном бизнесе есть суеверия и традиции, мистер Энслин, но мы не позволяем им мешать делам. Когда я только начинал работать. На среднем западе ещё говорили, когда скотоводы в городе, пустующих номеров нет. Если номер освобождается, мы его тут же заполняем. Единственное исключение, которое я сделал из этого правила, и наш разговор единственный на эту тему, номер 1408 на тринадцатом этаже, сумма цифр на двери которого равняется 13. Олин пристально смотрел на Майка Энслина. В этом номере случались не только самоубийства, инсульты, инфаркты и эпилептические припадки. Один мужчина, остановившийся в нём, это случилось в 1973 году, утонул в тарелке супа. Вы скажете, что такого просто не может быть, но я разговаривал с человеком, работавшим тогда в службе безопасности отеля и видевшим свидетельство о смерти. Неведомая сила, обитающая в номере, вроде бы слабеет к полудню, в расчётный час, когда обычно сменяется постоялец. И однако я знаю нескольких горничных, прибиравшихся в номере, теперь страдающих от сердечных болезней, эмфиземы, диабета. 3 года назад на этаже забарахлила система отопления, и мистеру Нилу, тогда главному инженеру отеля, Пришлось зайти в несколько номеров, чтобы проверить отопительные приборы, в том числе и в 1408. Он прекрасно себя чувствовал и в самом номере, и потом, но на следующий день умер от массивного кровоизлияния в мозг. Совпадение, отмахнулся Майк, но ему пришлось признать, что Олен мастер своего дела. Вот он в вожатом летнего лагеря до того, как перепугал детей, что после первого круга истории о призраках у лагерного костра девяносто процентов запросилось бы домой. Совпадение, повторил Оллан тихим голосом с ноткой сожаления к собеседнику. Протянул старомодный ключ, соединенный кольцом с не менее старомодной латунной пластиной. У вас в сердце все в порядке, мистер Рэнслин, с давлением, с нервами. Майк обнаружил, что ему потребовалось приложить немало усилий, чтобы поднять руку. Но стоило заставить её двигаться, всё пошло как по маслу, и когда брал ключ, пальцы его, насколько он мог судить, совершенно не дрожали. Претензий нет. Майк зажал в кулаке латунную пластину. А кроме того, на мне счастливая гавайская рубашка, зря ж туль я её надевал. Олин настоял на том, чтобы проводить Майка на четырнадцатый этаж. Впрочем, тот особо не возражал. Ему хотелось понаблюдать за трансформацией мистера Олина, когда они покинули бы его уютный кабинет и зашагали по коридору к лифтам. Хотелось увидеть, как он вновь превратится в несчастного менеджера отеля, бедолагу, попавшего в писательские когти мужчины в смокинге. Майк догадался, что это управляющий ресторана или метрдотель Остановил их, протянул Олену несколько листков, что-то прошептал на французском. Олен ответил так же шепотом на том же языке, кивнул, быстро расписался на каждом из листков. В баре пианист играл осень в Нью-Йорке. С такого расстояния звук долетал до них эхом, словно музыка, которую слышишь во сне. Мужчина в смокинге со словами «Мерсибен» прям много благодарен французский повернулся и пошел по своим делам. Олин вновь попросил разрешения донести до номера маленький чемоданчик, и Майк опять ответил отказом. В лифте взгляд Майка как магнитом притянуло к тройному ряду кнопок. На каждой кнопке цифры, всё как положено. И надо приглядеться повнимательнее, чтобы заметить, что за кнопкой 12 следует кнопка 14. Словно думал Майк: Они лишили промежуточное число права на существование, убрав его с панели управления лифтом. Глупость. И однако провота на стороне Олина, такое можно увидеть в отелях по всему миру. Мистер Ролин нарушил затянувшуюся паузу Майк, когда кабина пошла вверх. Мне любопытно, почему вы не поселили в 1408-м фиктивного постояльца. Если уж этот номер так вас пугает, или другой вариант. Почему вы не записали этот номер на себя? Полагаю, боялся, что меня обвинят в мошенничестве. Если не сотрудники официальных органов и активисты организаций, защищающих гражданские права, поверьте, менеджеры отелей вздрагивают при упоминании о законах, обеспечивающих гражданские права, совсем как ваши читатели, которым ночью слышится звон цепей, то мои боссы Как только до них дошла бы такая информация. Если я не смог убедить вас держаться подальше от номера 1408, сомневаюсь, что мне бы удалось достичь лучших результатов, убеждая совет директоров Steel Corporation в правомерности своего решения никого не селить в этот номер из-за страха перед призраками, из-за которых заезжий камвожий говор выпрыгнул из окна и разбился в лепёшку об асфальт 61-й улицы. Майк нашёл, что последние тирады мистера Оулена встревожили его больше всего, потому что он уже не пытается меня отговаривать, подумал он. Убедительность, достойная наилучшего коммивояжера, который обладали его слова в кабинете, может, благодаря особой ауре, создаваемой персидским ковром, здесь исчезла. компетентность осталась, да, это чувствовалось в её манере, когда он подписывал бумаги, а вот умение убеждать нет. Исчезло вместе с личным магнетизмом, как только они вышли из кабинета. Но он верит, что в 1408 кто-то или что-то есть, верит без всяких сомнений. Над дверью погасло окошечко с числом 12 и заж glow следующее с числом 14. Кабина остановилась. Двери разошлись, открыв обычный гостиничный коридор, устланый красно-золотым ковром, само собой не персидским. Освещался коридор настенными светильниками, стилизованными под газовые фонари XIX века. Приехали, сказал Олен, ваш этаж. Вы уже извините меня, но здесь я с вами расстанусь. Тысяча четыреста восьмой по левую руку в конце коридора, без крайней на то необходимости. Я к нему не приближаюсь. Майк Энслин вышел из кабины. Создалось ощущение, что ноги заметно потяжелели, словно и им не хотелось приближаться к номеру 1408. Повернулся к Олену, невысокому толстичку в чёрном, сшитом по фигуре костюме и вязаном бордовом галстуке. Олен сцепил руки за спиной, и Майк увидел, что лицо у толстичка белое, как молоко. На высоком, без единой морщины лбу, выступили капельки пота. В номере, естественно, есть телефон, выдавил из себя Олен. Вы можете попробовать позвонить, если что-то случится, но я сомневаюсь, что он будет работать, если только номер этого не захочет. Майк попытался ответить шуткой, что ему не придётся давать чаевые официанту бюро обслуживания, но язык стал таким же тяжёлым, как и ноги. Одна рука Олины вынырнула из-за спины, и Майк увидел, что она дрожит. Мистер Энслин, Майк, не делайте этого, ради бога. Прежде чем он закончил фразу, двери лифта закрылись, отсекая его от собеседника. Майк какое-то время постоял в привычной тишине коридора Нью-Йоркского отеля, на пусть ни один сотрудник Дельфина в этом бы не сознался, 13-м этаже. Колебались не протянуть ли руку и не нажать кнопку вызова кабины, но нажмем он кнопку, Олень бы победил, и на месте лучшей главы его новой книги появилась бы зияющая дыра. Читатели об этом бы не узнали, издатель и литературный агент тоже, как и адвокат Робертсон, но он бы знал. И вместо того, чтобы вызвать лифт, Майк поднял руку и коснулся сигареты за ухом, отвлекая себя от тревожных мыслей, а потом щёлкнул пальцем по воротнику счастливой гавайской рубашки и зашагал по коридору к номеру 1408, беззаботно помахивая маленьким чемоданчиком. Второе. Самым интересным артефактом оставшимся от короткого 70 минут пребывания Майка Энслина в номере 1408 стала одиннадцатиминутная запись, сохранившаяся на мини-диктофоне. Сверху он немного обуглился, но плёнка не пострадала. Удивительно, но на плёнке, если говорить о содержании, практически ничего не записано, а то, что всё-таки записалось, более чем странно. Мини-диктофон ему подарила бывшая жена Они расстались по взаимному согласию друзьями пять лет назад. Майк взял его с собой в свою первую экспедицию на ферму Рилзби в Канзас в качестве довеска к пяти большим блокнотам и кожаному футляру с острым заточенными карандашами. Но когда он подошел к двери номера 1408 отеля Дельфин, за его плечами были три книги, поэтому ручка и маленький блокнот лишь дополняли пять чистых девяноста минутных кассет.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 Прям такие девушки, впервые попавшие в дом с привидениями, друзьях охотали до упаду. Слушай эту запись. Записывать, собственно, и впечатления на магнитную пленку, а не в блокнот, оказалось легче и проще. Особенно, если ты мерзнешь на кладбище Йоубрансвика, а в три часа ночи твоя палатка рушится от резкого порыва ветра с дождем. Записывать в таких условиях нельзя, а вот говорить, пожалуйста.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 утверждавшего, что его рационализм не позволяет объективно писать о призраках и связанном с ним. Он наклонился, отметил, что головокружение и тошнота моментально пропали, едва перекошенный участок двери исчез из поля зрения, расстегнул молнию из бокового отделения чемодана достал минидиктофон, выпрямляясь, нажал на клавишу рекорд, увидел зажёгшийся красный глазок и уже открыл рот, чтобы сказать: Дверь номера 1408 встречает меня уникальным образом, частичным перекосом слева. Произнёс с первое слово дверь и замолчал. Если вы послушаете плёнку, то услышите его и щелчок клавиши стоп. Потому что перекос исчез. Майк видел перед собой чёткий прямоугольник. Повернулся, посмотрел на дверь номера 1409 через коридор.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 стул или стол, который так и ходили в зад, вперед, вправо, влево. Во всем виноват Олин, подумал Майк. Именно это вон и добивается. Как следует накрутил, завел. Как бы он смеялся, если бы видел меня сейчас, как. И тут до него дошло, что Олин, возможно, видит его в этот самый момент. Майк оглядел коридор. Не заметив, что головокружение и тошнота исчезли, как только взгляд оторвался от двери. У потолка слева от лифтов увидел, что ожидал камеру внутреннего наблюдения. Один из сотрудников службы безопасности отеля наверняка постоянно дежурил у мониторов, и Майк мог поспорить, что Ори сейчас стоит рядом с ним, оба смотрят на него и улыбаются, как обезьяны. Это отучит его приходить сюда и качать права. Да ещё и натравливать на нас адвоката, говорит Толин. Вы только посмотрите, восклицает сотрудник службы безопасности, его улыбка становится ещё шире, бледный как призрак, а ведь он ещё даже не вставил ключ в замок. Вы его уели, босс. Он же дрожит, как листва на ветру. Чёрт-то с два, подумал Майк. Я оставался в доме Рилсби, спал в комнате, где убили двух членов его семьи, именно спал. Поверите вы мне или нет, я провел ночь рядом с могилой Джеффри Дамера и еще одну неподалеку от могилы Г.П. Лавкрафта. Я чистил зубы рядом с ванной, в которой сэр Дэвид Смайт вроде бы утопил обеих своих жен. Я давно уже перестал бояться историй, которые рассказывают у костра в летнем лагере. Будь я проклят, если вы меня у ели. Он посмотрел на дверь. Четкий, безупречный прямоугольник. Пробурчал что-то неразборчивое, вставил ключ в замочную скважину, повернул, дверь открылась. Майк вошел. Дверь не захлопнулась за ним, пока он искал на стене выключатель, не оставила в полной темноте. Кроме того, сквозь окно проникал от света огнем многоквартирного дома, высищающегося напротив отеля. Выключатель он нашел. Когда нажал на клавишу, вспыхнули лампы, подвешенные под потолком хрустальные люстры. зажёгся торшер у стола в дальнем углу комнаты. Окно располагалось над столом, чтоб тот, кто сидел за ним, мог оторваться от работы и взглянуть на 61-ю улицу или спрыгнуть на 61-ю улицу, если вдруг возникнет такое желание. Только Майк поставил чемодан на пол у самого порога, закрыл дверь, нажал клавишу Record. Загорелся маленький красный огонёк. По словам Олина, шесть человек выпрыгнули из окна, в которые я сейчас смотрю, начал Майк. Но этим вечером я не собираюсь нырять с четырнадцатого, простите меня, с тринадцатого этажа отеля Дельфин. Окно забрано стальной или железной решеткой. Безопасности лучше еще одних похорон. По моему разумению, тысяча четыреста восьмой относится к категории номеров, которые называются полулюкс.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 того не замечая, уже разговаривает сам с собой. Рваный ритм записи в сочетании со всё более бессвязной речью у большинства слушателей вызывает тревогу. Многие просят выключить плёнку задолго до того, как запись, очень короткая, подходит к концу. Словами невозможно адекватно передать нарастающую убеждённость слушателя, что диктующий эту странную запись, если не сходит с ума.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 с преобладанием желтого и оранжевого цветов в яблоки, бананы, апельсины все под стеклами и с кособочными. Он хотел упомянуть о них, но подумал, а стоит ли наговаривать на пленку про три с кособочными картины, ведь и про перекошенную дверь хотел наговорить. Да только выяснилось, что дверь совсем и не перекошена, просто в какой-то момент его подвели глаза, ничего больше. Левый верхний угол картины с дамой на ступенях.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 Его это не удивило, срабатывал рефлекс на определённую ситуацию. Он столкнулся с этим на Каге 2. Тогда Майку объяснили, что со временем человек привыкает к качке, и морская болезнь сходит на нет. Но Майк не провёл в море достаточно времени, чтобы адаптироваться к качке, да пожалуй, и не хотел. Вот и не удивился, когда скусобочные картины в гостиной номера 1408 вызвали у него рецидив морской болезни. В данном конкретном случае её следовало бы назвать сухопутной. Стёкла картин покрывало пыль. По одному он провёл пальцами, какое-то время смотрел на две параллельные полосы. На ощупь пыль казалась жирной, склизкой, как шёлк перед загниванием пришло на ум, но и это сравнение он не собирался оставлять на плёнке. Откуда он мог знать, каков на ощупь шёлк, который вот-вот сгниёт?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 Он и сам не знал, откуда взялась эта шокирующая отвратительная мысль, но перед мысленным взором возникли слепые белые черви, как гной, выползающие сквозь прямоугольники обои в прикрытых картинами. Майк поднял минидиктофон к рту, включил его на запись, сказал: "Такие мысли появились у меня в голове стараниями Олина".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 Олин загипнотизировал тебя, но ты вырвался из его чар, послышался в голове внутренний голос. Ты должен провести чёртову ночь в этом номере, и не только потому, что в более интересном месте ты ещё не бывал. Даже без Олина ты близок к написанию лучшей истории десятилетия о призраках. Главное, ты не должен дать Олину выиграть. Ему И его живые байки о тридцати людях, которые вроде бы здесь умерли, они не должны победить. Ты окажешься на коне, не он. Поэтому глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Он вдыхал и выдыхал порядка девяносто секунд, и когда вновь открыл глаза, почувствовал себя гораздо лучше, практически пришел в норму. Картины на стенах вешат прямо. Фрукты, вожаги, такие же жёлто-оранжевые, разве что ещё более отвратительные. Безусловно, фрукты из пустыни. Съешь один и будешь дрыстать до посинения. Он нажал клавишу рекорд, зажёгся красный огонёк. На минуту другую у меня закружилась голова. Он двинулся к письменному столу. Должно быть похмелье после оленской болтовни. Но я могу поверить, что почувствовал чьё-то присутствие. Ничего такого он, разумеется, не чувствовал. Но это был тот самый случай, когда можно диктовать, что вздумается. Воздух спёртый, но плесенью или пылью не пахнет. Олин говорил, что при уборке номер всякий раз проветривается, но прибираются быстро, и воздух спёртый. На письменном столе стояла пепельница. небольшая из толстого стекла, какие встретишь в любом отеле, в ней лежал спичечный коробок, разумеется, с отелем Дельфин на этикетке. Перед отелем стоял швейцар в давнишней расшитой золотом униформе с эполетами, фуражке, какую сейчас можно увидеть в баре для геев, угнездившейся на голове мотоциклиста, а остальной наряд, который может состоять лишь из нескольких серебряных браслетов. По улице перед отелем катили автомобили другой эпохи: Паккарды и Хатсены, Студи Беккеры и забавные Крайслер Нью-Йоркеры. Спичечный коробок в пепельнице выглядит, словно перенесся сюда из 1955 года. Майк сунул его в карман счастливой гавайской рубашки. Я сохраню это как сувенир. А теперь пора впустить в номер свежий воздух. Слышится стук. должно быть он поставил мини диктофон на письменный стол. Потом пауза, наполненная какими-то звуками, тяжёлым дыханием, наконец скрип. Победа слышаться издале, но потом голос приближается, должно быть, майк берёт мини диктофон в руку. Победа. Нижняя половина не хотела подниматься, словно её заклинило, но верхняя опустилась без проблем. Я слышу шум транспортного потока на пятой винью. Автомобильные гудки успокаивают. Где-то играет ксафон, возможно, перед плазой. На другой стороне Пятая авеню через два квартала. Эти звуки напоминают мне о брате. Майк замолчал, глядя на маленький красный глаз. Вроде бы глаз этот в чём-то его обвинял. Брат. Его брат умер. Ещё один солдат, павший на табачной войне.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 Остановился около дамы в вечернем платье, а затем сунулся в темноту и щёня снял выключатель. Ему хватило мгновения, чтобы понять: на ощупь, а не как кожа, старая мертвая кожа, с бороздами, по которым скользила его ладонь, что-то не так. А потом пальцы нащупали выключатель. Спальню залил жёлтый свет подвешенной под потолком хрустальной люстры, чуть меньших размеров, чем в гостиной. На двуспальной кровати лежало жёлто-оранжевое покрывало. "Зачем говорят прячься?" спросил Майк в микродиктофон и опять выключил запись. Переступил порог, зачарованный пылающий пустыни покрывала холмами, выпирающих из-под него подушек. "Спать здесь ни в коем razie, сэр. Всё равно что спать в грёбаной застывшей жизни, спать в ужасной жаркой комнате пола боулся. который ты не можешь увидеть. Комнате для сумасшедших, лишённых гражданства англичан, слепых от сифилиса, к которым они заразились трахая своих матерей. Киноверсии с участием Лоренса Харви или Джеррими Айронса, любого из этих актёров, ассоциирующихся с возвращениями. Майк нажал клавишу Record, увидел загоревшийся красный глазок, сказал Орфей на орфейном кругу и выключил запись. Приблизился к кровати. Покрывало жёлто-оранжево блестело, обои, возможно, кремовые при дневном свете, впитали в себя жёлто-оранжевое сияние покрывала. По обе стороны кровати стояли тумбочки. На одной Майк увидел телефонный аппарат чёрный, большой с наборным диском. Отверстия для пальцев на диске напоминали удивлённые белые глаза. На другой блюдо со сливой.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 и напоминал терьера со своей любимой игрушкой. Я ничего этого не вижу, подумал Майк, и, разумеется, не видел. Если он не закрывал глаз, то держал в руке меню с аккуратными английскими строчками, каждая из которых предлагала по лакомиц за завтраком тем или иным творением кулинарного искусства, яйца во всех видах, вафли, свежие ягоды.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 Они ничем не отличались от Омолли, поэтому напоминали родственников, создавали впечатление, будто являются членами большой семьи. На третьей картине фрукты сменила отрубленная человеческая голова. Оранжевый свет падал на запавшие щёки, запёкшиеся губы, уставившиеся вверх поблёскивающие глаза, сигарету, заткнутую за правое ухо. Майк рванулся к двери. Чавканье при каждом шаге усиливалось, ноги даже проваливались в пол трясину. Дверь, понятное дело, не открылась. Майк не запирал её ни на замок, ни на цепочку, но она не желала открываться. Тяжело дыша, Майк отвернулся от неё и побрёл через гостиную к письменному столу. Видел, как колышутся занавески от притока воздуха через открытое окно, сам его открывал но не чувствовал ни малейшего дуновения, словно комната проглатывала свежий воздух. Слышал автомобильные гудки на пятой обвиню, но доносились они из далекого далека, а саксофон, если звуки музыки и долетали до окна, комната крала мелодию, оставляя лишь мерное гудение. Так гудел бы ветер в продрябленной шее мертвеца. или в кувшине, наполненном отрубленными пальцами, или прекрати, попытался сказать он, да только лишился дара речи. Сердце билось с невероятной частотой, если бы чуть-чуть ускорил и бег, непременно разорвалось. Он больше не сжимал в руке минидиктофон, верный спутник всех походов по местам боевой славы, где-то оставил. Если в спальне, то его уже наверняка нет, комната проглотила, что переваренная высрать в одну из картин. Жадно ловя в том воздух, как бегун в конце длинной дистанции, Майк прижал руку к груди, чтобы чуть успокоить сердцебиение, и нащупал в левом нагрудном кармане цветастой рубашки коробок мини-диктофона. Прикосновение к прочному и знакомому в какой-то степени привело его в чувства. Как выяснилось, он что-то бубнил себе под нос, а комната бубнила в ответ. словно миллион ртов скрывались под отвратительными на ощупь обоими. До него вдруг дошло, что его сильно мутит и желудок готов вот-вот вывернуться наизнанку. Он чувствовал, что воздух сгущается, заполняя уши, превращаясь в вату. Но в какой-то мере все-таки пришел в себя. Во всяком случае осознал, надо позвать на помощь, пока еще есть время. Мысль об ухмыляющимся Олени. Как умеют ухмыляться менеджеры нью-йоркских отелей, а словах, которые он все непременно услышит, я же вас предупреждал, более не тревожило его. Идея, что Олин вызвал эти странные ощущения, закачав через вентиляционную систему отравляющий газ, вылетела из головы. Причина, конечно же, была в самом номере, в этом чёртовом номере. Он хотел резко протянуть руку к телефонному аппарату, двойнику того, что стоял в спальне, схватить трубку, В действительности же наблюдал, как рука плавно, будто в замедленной съёмке, движется к столу, прямо в хируркан и реальчика. Его даже удивило, что не видно пузырьков воздуха. Пальцы сжались на трубке, подняли её. Другая рука также медленно двинулась к диску, набрала ноль. Поднеся трубку к уху, он услышал серию щелчков. Диск возвращался в первоначальное положение, совсем как в колесе Фортуны. Вы хотите вращать колесо или назовёте слово? Помните, если вы попытаетесь назвать слово и ошибётесь, вас оставят в снегу рядом с коннектикутской платной автострадой на съезде Еволкам. Гудка он не услышал. Зато в трубке раздался хриплый голос. Это 9. 9. Это 9. 9. Это 10. 10. Мы убили всех твоих друзей. Все твои друзья уже мертвы. Это 6. 6. С нарастающим ужасом Майк вслушивался не в голос, а в заполняющую его пустоту. То был голос не машины, не человека, самого номера. Это неведомое изливалось из стен и пола, говорило с ним по телефону и не имело ничего общего ни с призраками, Не с паранормальными явлениями, о которых ему доводилось читать. Он столкнулся с чем-то совершенно чужим, рождённым не на земле. Нет. Его пока ещё нет, но это нечто приближается. Оно голодно, а ты обед. Телефонная трубка вывалилась из дрожавших пальцев, и Майк обернулся. Трубка болталась на конце провода, а желудок Майка сжимался и разжимался. Он слышал доносящиеся из трубки хрипы. Восемнадцать, уже восемнадцать. Укройся, когда раздастся сирена. Это четыре, четыре. Не отдавая себя отчета, он достал сигарету из за уха, сжал губами, вытащил из нагрудного кармана цветастой рубашки коробок спичек с золоченным швейцаром на этикетке. После девяти лет воздержания решился таки закурить. Комната перед ним начала расплываться. Прямые углы и линии уступали место не кривым, а мавританским аркам, от взгляда на которые болели глаза. Хрустальная люстра под потолком трансформировалась в большую каплю с луной. Картины стали искривляться, принимая форму ветрового стекла автомобиля. На картине, что висела у двери в спальне, женщина в вечернем платье двадцатых годов с кровоточащими сосками, скалящие зубы Повернулась и побежала вверх по лестнице, высоко вскидывая колени, женщина в ам из немого фильма. Телефон продолжал хрипеть, доносящиеся из трубки звуки бура или барабанные перепонки. 5. Это 5. Не обращай внимания на сирену. Даже если ты уйдёшь из этого номера, ты никогда не покинешь этот номер. 8. Это 8. Двери в спальню и в коридор сжались по высоте, расширились посередине. словно предназначались для бочкообразных существ. Свет становился ярче и жёстче, наполняя комнату жёлто-оранжевым сиянием. Теперь Майк видел разрывы в обоях, чёрные поры, каждая из которых быстро превращалась в рот. Пол прогнулся вниз. Майк уже отчётливо чувствовал, что нечто совсем рядом, обитатель комнаты Существо, живущее в стенах, обладатель хриплого голоса. 6. Орал телефон 6. Это 6. Это грёбаные 6. Он посмотрел на коробок спичек в руках, тот самый, что взял с пепельницы на письменном столе, забавный старый швейцар, забавный старый автомобили с хромированными радиаторными решётками и слова, бегущие под картинкой, которых он давно уже не видел, потому что теперь агрессивная полоска размещалась на оборотной стороне. Закройте коробок перед тем, как чиркнуть спичкой. Не думая, думать он уже не мог, Майк Энслин взял спичку, одновременно разлепив губы, от чего сигарета упала на пол. Чиркнул спичкой по обозривной полоске и тут же поднёс её к серным головкам остальных. Фр вспыхнули спички, в голову ударили запахи горящей серы и нюхательной соли, яркий огонь заставил прищуриться, и так же не думая, Майк поднял палоючий коробок с своей рубашки. Дешёвая, сшитая в Корее, Камбодже или на Барнео, прослужившая ему не один год, рубашка мгновенно вспыхнула. Но прежде чем пламя достигло глаз, отсекло от него комнату. Майк увидел её ясно и отчётливо.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 открывающийся в мир, из которого приближалось нечто. Майк Энслен слышал его слюнявое алчное дыхание, и в нос бил запах чего-то живого и опасного. Почти такой же запах шёл из львиной клетки в языки пламени начавшей лезать подбородок, оборвали мысль. Жар горящей рубашки вернул его в реальный мир, и учуяв запах загоревшихся на груди волос, Майк вновь рванулся по ковру к двери в коридор.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 Хотя на эту роль куда больше подходят совпадения. Руфус Диаборн, который занимал номер одна тысяча четыреста четырнадцать, работал комибрижером в компании швейной машинки Зингер. В Нью-Йорк приехал из Техаса, чтобы переговорить с руководством компании о переходе на должность управляющего. Так вот и вышло, что спустя девяносто лет после того, как первый жилец номера одна тысяча четыреста восемь выпрыгнул в окно. Другой продавец швейных машинок спас жизнь человеку, собиравшемуся написать главу книги о гостиничном номере, в котором обитали призраки. Возможно, это преувеличение. Майк Энслин, наверное, мог выжить, даже если бы в коридоре никого не оказалось, в частности, коммивояжера, который возвращался в свой номер с ведёрком полным кубиков льда, выданных ему морозильным автоматом. Однако горящая на теле рубашка не шутка. И Майк наверняка получил бы более серьезные и глубокие ожоги, если бы не Диаборн, который думал быстро, действовал еще быстрее. Надо отметить, Диаборн и сам в точности не помнил, как все произошло. Он придумал достаточно связную историю для газеты и телевидения. Роль героя ему очень даже приглянулась. Опять же, она повысила его шансы на высокую должность, и он отчетливо помнил, как в коридор выбежал обняты огнем человек. А вот после этого всё ушло в туман. Он пытался восстановить цепочку событий, но получалось плохо. Так бывает, когда утром с сильного похмелья стараешься вспомнить, что ж ты учудил прошлым вечером. А в одном он правда был уверен: репортёрам об этом ничего не сказал, потому что не мог найти логического объяснения. Крик горящего мужчины с каждым мгновением становился всё громче. словно он видел перед собой не человека, а стерео проигрыватель, и кто-то поворачивал и поворачивал вернер звука. Выскочивший в коридор мужчина орал на одной ноте, но все громче и громче. Как такое могло быть? Диаборн понять не мог. Но в тот момент он об этом не думал, бросился к горящему человеку с ведерком полным кубиков льда. Этот мужчина у него горела только рубашка, я это сразу понял, рассказывал Диаборн репортерам, ударился в дверь. Напротив той, из которой выбежал, его отбросило назад. Он покачнулся, упал на колени. В это время к нему и подскочил диаборн, упёрши ногой в плечо, толчком уложил на ковёр, а потом вывалил на него содержимое своего ведёрка. Всё это он уже помнил достаточно смутно. Правда, в памяти отложилось, что горящая рубашка излучала слишком уж много света, жёлто-оранжевого, напомнившего ему о путешествии в Австралию. куда они с братом ездили 2 года назад. Они взяли на прокат внедорожник и пересекли великую австралийскую пустыню, некоторые туземцы, как выяснили братья Диаборно, называли её Великим австралийским гнездом садомитов. Поездка удалась, впечатлений осталось масса, но и ныне раз было страшновато, особенно у большой горы в центре пустыни Айерс-Рок. Айерс-рок самый большой в мире монолит из песчаника высотой до 348 м, длиной 3,6 км, шириной 2,9 км, общей площадью 486 га. Известная туристическая достопримечательность меняет цвет в зависимости от освещения в течение суток. Они подъехали к ней на закате солнца, и свет на высеченных на её отвесных склонах мужских лицах горячий и странный. заставлял думать, что он вовсе и не земной. Он опустился на колени рядом с уже не горящим, а дымящимся, засыпанным кубиками льда мужчиной, перевернул на живот, чтобы погасить несколько язычков огня, добравшихся до спины, при этом заметил, что левая сторона шеи обгорела сильно, так же как и мочка уха, но в остальном, в остальном, Диаборн поднял голову. И ему показалось, безумие, конечно, но показалось, что комната, из которой выбежал мужчина, заполнена светом австралийского заката, горящим светом пустыни, где могли жить существа никогда не попадавшиеся на глаза человеку. Он был ужасен этот свет, как и низкое гудение, похожее на то, что слышится около линии электропередачи, но зачаровало. Ему хотелось войти в распахнутую дверь. Посмотреть, что за ней. Возможно, Майк тоже спас жизнь Диаборну. Заметил, как Диаборн поднимается, словно потерял к нему Майку всякий интерес, а на его лице отражается полыхающий, пульсирующий свет, идущий из номера тысячу четыреста восемь. Он запомнил это даже лучше самого Диаборна. Но, разумеется, Руфу с Диаборну не пришлось поджигать себя, чтобы выжить. Майк схватил Диаборна за штанину. Не ходите туда, просипел он. Вы оттуда не выйдете. Диаборн остановился, посмотрел на красное в волдырях лицо лежащего на ковре мужчины. Там призраки, добавил Майк. И словно эти слова были заклинанием, дверь в тысячу четыреста восьмой захлопнулась, отсекая свет и гудение. Руфус Диаборн. Один из лучших камеуэжиров компании швейные машинки Зенгер побежал к лифтам и нажал кнопку пожарной тревоги. Четвертое. В шестнадцатом номере журнала «Лечение ожоговых больных. Диагностический подход» есть любопытная фотография Майка Энслена. Эта публикация появилась через шестнадцать месяцев после короткого пребывания Майка в номере одна тысяча четыреста восемь отеля Дельфин. На фотографии виден только торс.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 Агент Майка Сэм Фарл засунул кассету с записью в теневой сейф, отказываясь признавать, что от услышанного у него по коже побежали мурашки. В том сейфе она и лежит. У Фарла нет ни малейшего желания доставать её и прослушивать самому или в компании друзей, хотя некоторые из них сильно донимают его такими просьбами. Нью-Йорк город маленький, слухи разносятся быстро, Ему не нравится голос Майка на пленке. Ему не нравятся фразы и слова, которые произносит этот голос. Мойего брата карто за зимой съели волки на Коннектикутской платной автостраде. И что скажете на милость, ее должна означать? Но больше всего ему не нравится шумовой фон, какое-то чавканье, бульканье, электрические гудение, иногда что-то похожее на голос. Майк еще находился в больнице. Когда некий мужчина, Олин, подумать только, менеджер этого чёртова отеля пришёл к Сэму Фарлу и попросил разрешения прослушать запись. Фарл ответил отказом и посоветовал Олину как можно скорее выметаться из его кабинета и всю дорогу до своего колоповника благодарить бога, что Майк Энслин решил не подавать в суд ни на Олина, ни на отель за преступную халатность. Я пытался убедить его не заходить в этот номер, Спокойно ответил Олин. Он привык выслушивать жалобы постояльцев на что угодно, начиная от вида из окон и заканчивая подбором журналов в газетном киоске, поэтому отповедь Фарроула не произвела на него впечатления. Я сделал всё, что мог. Если кого и можно обвинять в преступной халатности, так это вашего клиента, мистер Фарроул. Он слишком уж верил, что там ничего нет. Очень неблагоразумное поведение, очень небезопасное поведение. Полагаю, теперь он получил хороший урок. Несмотря на отвращение к записи, Фарло хотелось, чтобы Майк прослушал её, обдумал, возможно, использовал как трамплин для написания новой книги. Книги о том, что случилось с Майком, не просто сорокастраничной главы одной из десяти, а целой книги. Тираж которой, по мнению Фарло, оставит далеко позади тиражи всех трёх уже изданных книг вместе взятых.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 Ему пришлось бы пройти через 20, а то и 30 операций по пересадке кожи вместо четырёх. На левой стороне шеи пока остались рубцы, но доктора из Бостонского ожогового института заверили Майка, что со временем они сами по себе побелеют. Он также знает, что именно ожоги при всей своей болезненности, при том, что заживали многие недели и месяцы, спасли ему жизнь. Если бы не спички с надписью, закройте коробок перед тем, как чиркать спичкой на этикетке под изображением отеля Дельфин. Он бы умер в номере 1408, и конец бы его ждал жуткий. Нет, врач зафиксировал бы инсульт или инфаркт, но в действительности смерть ему выпала бы гораздо более страшная. Куда как более страшная? Ему также повезло, что он опубликовал три книги о призраках до того, как с дуро вломился туда, где действительно обитало что-то непознанное. Он знает и об этом. Сэм Фаррелл, возможно, не верит, что Майк как писатель кончился, но это не так и важно. Майк знает и достаточно. Он не может написать почтовую открытку, не почувствовав, как его прошибает холодный пот, а желудок болезненно сжимается.